Сердце у меня похолодело. Наверное, я слишком привык, что Дживс мановением волшебной ласточки развеивает по воздуху самые опасные кризисы и ожидал от него, что он, если что, всегда вынет из шляпы чудесное решение и никаких хлопот. Однако в то утро, хотя вообще я до завтрака не слишком хорошо соображаю, мне было ясно, что намерение Дживса, ни почем выражаясь словами Джаса Уотербери, не пройдет у публики на ура. Станет он слушать рассуждения о здравом смысле, как бы ни так, чтобы в чём-то убедить этого короля-мошенника нужен костет и чулок с мокрым песком, а не здравый смысл. В тоне, которым я спросил Дживса, неужели он не мог придумать ничего получше, прозвучал скрытый упрёк. Вы невысокого мнения о таком плане действий, сэр? Знаете, я бы не хотел ранить ваши чувства. Ну что вы, сэр? Но я бы не назвал это вершиной вашей творческой мысли. — Мне очень жаль, сэр, но тем не менее. В этот миг заголосил дверной звонок. Я с яичницей на губах вскочил из-за стола и оглянулся на Дживса. Не поручусь, что глаза у меня при этом вылезали вон из орбит, но вполне может быть, что и так. У меня было такое чувство, будто в квартире взорвалась добрая унция тринитра Тулуола. Пришел. По всей видимости, да, сэр. Я просто не в состоянии с ним общаться в такую рань. Ваши чувства вполне понятны, сэр. Было бы целесообразно вам куда-нибудь скрыться, пока я буду вести переговоры. Наиболее удобным укрытием представляется пространство позади пианино. Вы правы, как всегда, Джипс. Утверждать, будто за пианино оказалось так уж удобно, я бы не стал, не желая вводить читателя в заблуждение. Но всё-таки там я был спрятан от посторонних глаз, а это главное. И условия, позволяющие оставаться в курсе происходящих событий, тоже оказались не дурны. Я услышал звук открывающейся двери, и голос Джаса Уоттербери произнёс: "Привет, Миляга. Доброе утро, сэр. Вустер у себя? Нет, сэр. Он только что вышел. Странно. Он знает, что я должен прийти." Вы мистер Уоттербери? Я самый. Куда он подался? Насколько я знаю, у мистера Уустера было намерение посетить своего ростовщика Сэр. Что он упомянул об этом уходя? Сказал, что надеется получить фунта 2-3 за часы. Вы смеётесь? Зачем бы он стал закладывать часы? Он весьма стеснён в средствах. Последовала, как выражаются иногда, зловещая тишина. Вероятно, Джас Уоттербери потребовалось время, чтобы переварить это известие. Жаль, что я не мог участвовать в разговоре, а то бы я непременно сказал: "Дживс, так держать", и извинился бы, что вздумал в нём усомниться. Можно было догадаться, что говоря о намерении возвать к здравому смыслу Джаса Уоттербери, он припрятал в рукаве козырь, который всё меняет. Прошло какое-то время, прежде чем Джас Уоттербери снова заговорил, и при этом в голосе у него слышалась некоторая дрожь, словно бы он начал подозревать, что в жизни есть не только розы и солнечные лучи, как ему казалось до сих пор. Я его понимал. Нет страданий горше, чем испытывает человек, который возомнил, будто отыскал горшок с золотом у подножия радуги, и вдруг узнаёт из авторитетных источников, что ничего подобного. До сих пор Бертрам Устер был для него беззаботный жуир, который разбрасывает направо и налево суммы по 15 фунтов, чего невозможно делать, не имея солидного счёта в банке. И узнать, что Бертрам Устер бегает закладывать часы, было для него как острый нож в сердце, если, конечно, оно у него есть. Он ошарашенно проговорил: "А как же эта квартира, сэр?" Квартиры на Парклейн обходятся недёшево. О да, сэр, безусловно. Да ещё со швейцаром. Как сэр? А вы разве не швейцар? Нет, сэр. Я состоял одно время личным слугой при джентльмене, но в настоящее время не занимаю этой должности. Я представляю мистеров Олсопа и Уилсона, виноторговцев, предоставивших в кредит товар на общую сумму в 304 фунта 15 шиллингов и 8 пенсов. Долг, расчёты по которому существенно превосходят финансовые возможности мистера Вустера. Я здесь нахожусь при описанном имуществе